Джулия недоверчиво покачала головой. «Ты ничего не знаешь, Майк. Ты не можешь обещать ничего подобного». Майк отвернулся, подумав, что она, пожалуй, права. «Я просто не понимаю», — призналась Джулия, — «почему здесь? Почему он приехал сюда? Почему из множества других мест выбрал наш город? Почему избил ее? Она же не сделала ему ничего плохого». Он сумасшедший, — ответил ей Мейбл. Я надеюсь, что когда его поймают, то надолго засадят за решетку. «Если поймают», — подумала Джулия. Генри, до сих пор сохранявший молчание, выглянул в окно, а затем посмотрел на Джулию. «Полицейские правы, вы должны принять меры к собственной защите», — сказал он. «Здесь вам оставаться нельзя». Джулия недоуменно посмотрела на него. «После того, что случилось с Андрея, продолжил Генри, вам небезопасно жить не только в твоем доме, но и вообще в нашем городе». Вас везде будет подстерегать опасность. Куда же нам уехать? Где скрыться? Да где угодно. Для начала стоит уехать на время из Сонсборо. Пересидите где-нибудь, пока его не поймают». Генри немного помолчал и продолжил. «К примеру, в нашем домике на Взморье. Там он вас ни за что не найдет». Генри прав кивнул «Вам нужно уехать на время». «А если вы оба ошибаетесь?» — спросила Джулия. «Что, если он найдет меня и там?» ни за что. Дом принадлежит нам на условиях доверительной собственности, и Ричард не сможет узнать, что фактически он наш. Честно говоря, мне даже думать жутковато о том, что придется куда-то уехать, призналась Джулия. Все-таки здесь спокойнее. Может, поживем у меня? Предложил Майк. Нет, ответила она. Уверенно он знает твой адрес. Тогда надо ехать, заметила Мейбл. Генри прав. Здесь оставаться слишком опасно. А что, если он все-таки выследит нас? Вдруг он и сейчас тайком наблюдает за нами? Все инстинктивно посмотрели в окно. «Возьмите мою машину», — предложил Генри. «Нет, лучше машину Эммы. И уезжайте прямо сейчас. Мы с Майком проверим, не видно ли его поблизости. Хотя он, конечно, может устроить наблюдательный пункт где-нибудь на шоссе. Но вы ведь все равно сразу же заметите, не едет ли кто-нибудь за вами. Когда доберетесь до Джексонвилла, попетляйте, чтобы запутать след. Самое главное — уехать раньше, чем Рич... Ричард догадается, что вы решили скрыться. А полиция? Я все улажу. И ни в коем случае не вздумайте заходить домой». Через несколько секунд Джулия и Майк шагнули за порог. Дженнифер потребовалось примерно десять минут чтобы рассказать все, что ей удалось выяснить о Ричарде Франклине, о его кредитной истории, о новой корпорации Вогайо, появившейся под тем же названием в Колорадо, о явно умышленной демонстрации скромных доходов, о словах Джейка Блансона, назвавшего Ричарда опасным, о том, что Ричард больше не работает в фирме Бланшар. Слушая ее, Пит постукивал пальцами по рулю, и когда она закончила, кивнул – Судя по выражению его лица, он поверил напарнице. Я с самого начала понял, что этот парень подозрителен. Даже когда мы с ним разговаривали в тренажерном зале, он показался мне каким-то фальшивым, скользким. Ты понимаешь меня? Дженнифер с удивлением посмотрел на него. Слава богу, что Пит наконец убедился в ее правоте. Хотя для этого ему пришлось испытать сильное потрясение. По крайней мере, теперь он на ее стороне. «Да, я все понимаю», — ответила она. Пит, похоже, не обратил внимания на прозвучавший в ее голосе сарказм. «Поскольку Франклин уволился, где же он теперь может быть? Не знаю. Съездим к нему домой? Поехали», — кивнул Пит. Через четверть часа они въехали на дорожку, ведущую к особняку, в котором жил Личард Франклин. Пит и Дженнифер выбрались из машины и внимательно осмотрели окружающую местность. Каждый предварительно расстегнул кобуру. Дженнифер показалось, что с близкого расстояния дом выглядит более древним и ветхим, чем со стороны дороги. Окна на фасаде здания плотно завешены шторами, автомобиля Ричарда поблизости не видно. В вершинах деревьев весело щебетали птицы, вверх по стволу сосны молнией взлетела белка и тут же скрылась из виду. Никаких других звуков слышно не было в доме ни единого признака присутствия людей. — Похоже на то, что наш подозреваемый сбежал, — прошептал Пит. — Нет, — подумала Дженнифер со странной необъяснимой уверенностью. — Он все еще где-то здесь, рядом. Прячась в чаще деревьев, Ричард заметил, как полицейские подъехали к дому. Он уже до последней пылинки вычистил все в доме, чтобы не оставить ни единого следа. Услышав звук подъехавшей машины, Ричард сразу понял, кто это. Он ждал полицию, правда, не рассчитывал, что они появятся так быстро. Пит и Дженнифер осторожно приблизились к входной двери со свисающими лоскутами облупившейся краски, переглянулись. Пит постучал. Дженнифер торопливо отошла в сторону, положив руку на кобуру, затем посмотрела на окно и прислушивалась. Ричард продолжал наблюдать за полицейскими. Тяжело вздохнув, отошел еще дальше в чащу. Интересно, как им удалось так быстро связать с ним то, что произошло с парикмахершей. Анализ ДНК? Нет, для его проведения требуется много времени, не меньше недели. Скорее всего, Андреа что-то кому-то успела сказать о нем, хотя он велел ей держать рот на замке. Либо кто-то увидел их в баре или в Морхет-Сити. Впрочем, неважно. Пришло время, когда Ричард Франклин наконец перестанет существовать. Случай с Андреа лишь ускорил то, чему рано или поздно суждено было произойти. Несмотря на все его усилия по уборке дома, Уничтожить улики полностью невозможно. Современные моющие средства не помешают экспертам найти микроскопические следы крови или волосинки, и именно поэтому Ричард не стал даже пытаться спрятать тело Андрея. Если они каким-то образом получили ордер на обыск, а это вопрос времени, то обязательно найдут необходимые доказательства. Все-таки жаль, что у него не оказалось лишнего часа, чтобы собрать вещи.